Глава 2. Битва за лунную базу продолжалась больше трех часов. Раскол произошел, как это часто бывает неожиданно. Группа влияний внутри братства договорилась с национальными правительствами некоторых влиятельных стран. Они снабдили мятежников необходимым оборудованием, произведенным по украденным технологиям на сторонних мощностях, которое в теории должно было помочь провести переворот быстро и бескровно. Но не получилось. Из-за звериной интуиции Кая, который в последний момент почуял неладное и смог эвакуировать лояльную верхушку братства. Основная борьба развернулась, конечно же, за обладание тюрвингами, и тут, увы, без потерь не обошлось. «Дай догадаюсь», — сказал я, сидя на экстренном совете, который созвали по случаю моего возвращения. «Среди пропавших точно был веер». «Почему ты так подумал?» — удивилась Таис. Лев, конечно же, первым делом забрал ее в бункер, едва оказавшись на земле. «Самое пакостное, что могло произойти», — ответил я. «К тому же ядерная война до сих пор не началась. Значит, есть какой-то сдерживающий дополнительный фактор. А что может быть хуже ядерного оружия?» «Нет, Гриша», — Катя покачала головой. «Веер у нас». И, честно говоря, я считаю, что временной тюрвинг в нашей ситуации был бы более опасен. «Ясно», — кивнул я, попробовав улыбнуться в ответ. «Вчера, когда я вышел из древнего поезда в тоннеле, наша встреча была довольно эмоциональной. Не обошлось без слез. Даже мне было тяжело сдержаться. Меня очень встревожило молчание Гаи. Ни в Сочи, ни в Москве на связь выйти так и не удалось. Но все объяснилось просто». Ее пытались заразить информационным вирусом во время мятежа, используя украденную мою биосигнатуру. После той попытки Гай отключил возможность получения структурированной информации из внешнего мира, оставив только простейшие инстинкты и защищенную связь с Катей. Гайя была мощным союзником, и противник прилагал значительные усилия, чтобы ее нейтрализовать. Мицелий был атакован ядами, и обычными биологическими вирусами сразу по всему миру. Гайе удалось устоять, перейдя в глухую оборону и почти лишившись возможности получать значимую информацию из критически важных точек вражеской инфраструктуры. «Так что же пропало?» — спросил я после небольшой паузы. «Колокольчик», — ответил Кай, — «и меч». Я покачал головой. «Ладно». — произнес я, — могло быть значительно хуже. Удалось выяснить, где их держат. Было боевое применение. — Колокочек появлялся на Западном фронте, — ответил Лев. — Эпизодически. На критическом направлении, чтобы предотвратить прорыв. Пришлось уничтожить целую бригаду. Бесконтактно. Своих. Мы хотели использовать негатор одноклеточных. Он срабатывает против некоторых видов тюрвингов. Добавил Кай. Но в данном случае решили мне рисковать. Это могла быть намеренная провокация. Правильное решение, кивнул я. В целом ситуация ясна. Надо сосредоточиться на возвращении тюрвингов. Как у нас внутреннее положение? Мы теперь сотрудничаем с государством, кто в коалиции на нашей стране? А... Кай и лев переглянулись. Потом заговорил Кай. «Гриша, мы без тебя не могли принять такое решение». «Да, мы вскрылись перед политической верхушкой. Мы сотрудничаем, потому что иначе не выжить, но сращивания пока нет. Мы по-прежнему храним свои секреты». «А что другая сторона?» «Они легли под элиты», — ответила Катя. «Гайя успела получить достаточную информацию, теперь мы знаем точно. Нам противостоит единый враг. С той стороны братства не осталось». «Ясно», — снова кивнул я. «Так что с коалицией? России кто-то помогает?» «Ну, были проблемы с Арменией», — Лев вздохнул, опустив глаза. «До первой химической атаки. Потом там произошел очередной переворот. В общем, то, что осталось от страны теперь на нашей стороне. Как и весь УДКБ». От его слов мне стало как-то не по себе, но я предпочел не вдаваться в подробности. «И это все?» — спросил я. «Еще Китай, конечно», — ответила Катя. «Россия — формальной коалиции, куда кроме ОДКБ входит Монголия и половина Африки. Почти вся Латинская Америка, кроме Колумбии и Чили. Последние две формально объявили соседям войну, но реальные боевые действия не ведутся. У США не хватает сил на все фронты, и они сосредоточились на обороне Японии и Тайваня. «Японии?» – удивился я. «Да». Китай заявил территориальные претензии на половину японских островов после того, как разгромил американский контингент в Южной Корее. Точнее, в Объединенной Демократической Республике Корея, как теперь принято говорить в официальных документах. «Неожиданно», – заметил я. «Да, когда началась горячая фаза, многое вскрылось», — согласилась Таис. «И всего за месяц», — проговорил я. «Гриша, тебя не было три месяца», — заметила Катя. «Я разве не упоминала?» «Подожди. Но ведь Тюрвинг перемещает мгновенно. Я ведь не разгонялся до релятивистских скоростей». Возможно, во время каждого прыжка какая-то погрешность просто накапливается. Катя пожала плечами. Или ты попадал в сильные гравитационные поля по дороге. Вариантов масса. Факт в том, Гриша, что тебя не было три месяца. И через неделю после твоего отбытия случился мятеж, за которым последовала страшная волна Пиштамма, а за ней — Третья Мировая. Но как? Понимаю, дела братства — Но между государствами должна же была быть какая-то формальная причина. Я пожал плечами. «Не на ровном же месте». «Как ни странно, началось с Китая», — ответила Катя. «С США выдвинули официальные обвинения в искусственном происхождении ковида. И в качестве компенсации списали больше половины купленных КНР собственных долговых обязательств. У них, по правде говоря, и выбора-то особого не было. Инфляция разогналась почти до ста Массовые народные бунты, все дела. Раскольники из братства просто подлили масло в огонь, дали, как им казалось, так необходимое преимущество. Мы подготовили план обороны и последующего контрнаступления, сказал Кай. Думаю, у нас есть все шансы выиграть эту войну. Я почесал подбородок, выдержал паузу, после чего произнес. Думаю, что мы неправильно расставляем акценты. Присутствующие за столом переговоров переглянулись. «Мы говорим о войне, как будто противоречия между странами и блоками привели к той ситуации, где мы оказались, и как будто возможная победа что-то сможет изменить». «Я... мы не понимаем», — проговорил Кай. «Наша задача — выжить, и желательно сохранить часть сил до встречи со считывателями. Как иначе это можно решить?» мыслить другими категориями, Кай, — ответил я. Простите, друзья, но у меня возникает ощущение, что вы как лягушки, которые сварились на медленном огне. Вы не видите всю очевидную бредовость происходящего. Гриша прав, — вмешалась Катя. У нас ведь достаточно информации, чтобы понять. Понять что? — спросил Лев. Происходящее часть конца, того самого, за которыми придут считыватели, верно, Гриша? Я улыбнулся и кивнул. «Абсолютно. Поэтому наша главная, первостепенная, стратегическая задача — это понять, как использовать седьмой тюрвинг, как их объединить». «Но для этого нужно, чтобы все тюрвинги были у нас», — воскликнул Кай. «Совершенно верно. И это первая тактическая задача, которую мы должны решить — вернуть потерянные тюрвинги, по возможности не спровоцировав ядерное столкновение». «Это будет непросто», — заметил Лев. «Но, кажется, я знаю, с чего следует начать». «Нам нужно усилить контакты с государственными службами», — сказал Кай, и все согласно закивали. Перед тем, как отправиться обратно в Москву, я позволил себе пару часов отдыха. Организм все еще не до конца восстановился после недельной невесомости. Я быстро уставал. Катя приютила меня в своих подземных апартаментах, и мы впервые за долгое время имели возможность побыть вместе. Мне очень хотелось остаться на ночь. В Катином жилище было по-домашнему уютно. Даже не верилось, что где-то ведутся настоящие боевые действия и гибнут люди. Но именно это обстоятельство гнало меня вперед. Я боялся, что ситуация деградирует настолько быстро, что даже правильно собранные тюрвинги не смогут решить проблему. — Гриша, ты уверен, что не следует сообщать остальным про Эльми и то, что он рассказал? — спросила Катя, наблюдая за моими сборами. — Я ни в чем не уверен, — ответил я. — Но, кажется, такую информацию лучше придержать. — Даже от Кая? Не дрови душу, — вздохнул я. — Он имеет право знать, но чуть позже. Когда добудем все Тюрвинги. Он... «В общем, он может немного неправильно все это воспринять. Он ведь единственный из нас по-настоящему военный». «Но мне ты рассказал тебе и Гаи, ответил я. «Мне очень нужен был ваш взгляд». «Ты же знаешь, мы давно чувствуем что-то иррациональное. Теперь хотя бы у нас появилось объяснение». «Ты как-то легко все это приняла». — сказал я, надевая новые мембранные берцы, которые успел доставить служба обеспечения. — А ты нет? Я вздохнул, отвлекся от шнуровки и посмотрел Кате в глаза. Каждое мгновение, каждое «я» остается в другой ветке. Решение, которое он принимает, приводит к постепенной деэскалации. Мир выправляется, считывателя не приходит. Но несчетное количество нас движется дальше, к серому полевому облаку. Это сводит с ума. Что, если я из тех, кто останется просто жить дальше, не разгадав загадку? Катя ответила на мой взгляд. В ее глубоких глазах мелькнули смешливые искорки. — Гриша, ты рассуждаешь, как семилетний мальчишка? — Что ты имеешь в виду? Я поднял бровь. — Иди уже, — рассмеялась Катя, — к своим генералам. — Добывай добычу, охотник. Я растерянно пожал плечами и продолжил шнуровать ботинки.